разговаривают зубов не разжамши, будто бы у них во рту чего ценное. Так вот, как бы оно не выпало, а то и хватит бежать, сломя голову. А глазами-то какими смотрят, напустят во взгляд мути, и так это вроде неподвижно, а вроде и насквозь. А еще... Хотя нет, нет, нет, это должно быть своей воли. Нет, нет, не надо думать, нет. Да... Вот понаставил Столбов дурной старик, прости господи, а Бенедикт чего доброго еще и прозвище на всю жизнь получит — Желвак. Как другим-то голубчикам прозвище бывает дадены — Гнилоед или трясогус, или другой какой, смотря что заслужил, привычка ли у него какая настырная, или последствия особо дурное, или что. У Бенедикта вот никаких последствий отродясь не было, лицо чистое,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 Пуп, где и должен быть, в аккурат посередке. Срамной ут тоже посередке, пониже. Хороший, как все равно гриб лесной, только без пятнушек. Хоть сейчас достань, да любому покажи. И где ж он столб этот торнул-то? У самой рабочей избы. Разве это не воле? Ведь саням поворотить негде будет.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 — Скоро объявят, начинай работу. — Хорошо, что не опоздал. — Опоздать-то оно ничего, да пойдут переглядывания, да перешептывания. А не заболел ли, Боже упаси, Боже упаси? фу тьфу, тьфу тьфу не сглазить бы. Правда, сколько Бенедикт помнил, никто в ихней избе еще ни разу не заболел. тьфу фу тьфу, тьфу горло першит или голову ломит, это не болезнь. Боже упаси, Боже упаси. Пальц переломил. Или глаз подбил, тоже не болезнь. Боже упаси, боже упаси. И кота иной раз нападет. Вот тоже не болезнь. Боже упаси, боже упаси. Ежели и кота напала, скажешь три раза. И кота, и кота. Иди на Федота, с Федота, на Якова, с Якова, на всякого, а она и уйдет. А личмень, к примеру, на глазу выскочит. Ну, тут заговор нужен покрепшим, чтоб держался. Три раза дунуть, да три раза плюнуть, да на одну ногу встать, да на ней стоять. А рукой-то за вторую ногу ухватить и так ее держать. не боже мой, не падать. И говорить. Гечмен, дечмень, жичинка, жичинка, Купишь, купишь, накупишь, ничего не купишь, Купишь топорок, разрубишь жечинку поперек.